Глава 23. Святочный бал. На рождественские каникулы четверокурсникам задали очень много уроков, но Гарри не спешил садиться за книги. Всю неделю до Рождества он только и делал, что развлекался. Многие не поехали домой, и в гостиной Гриффиндора было почти так же людно, как в учебные дни. Гостиная даже как бы слегка уменьшилась. Такой в ней стоял гвалт. Канаречные помадки Фреда и Джордж. Пользовались большим успехом, и первые дни каникул кто-нибудь то и дело обрастал желтыми перьями. Но очень скоро гриффиндорцы распознали подвох и стали с опаской принимать предложенные угощения, а вдруг внутри окажется канареечная помадка. Джордж с Фредом по секрету рассказали Гарри, что готовят еще кое-что почище, и Гарри дал зарок ничего съедобного из рук близнецов не брать. Он еще не успел забыть и риски, от которых у Дадли вырос язык размером чуть не с кита. Снег все падал и падал, и скоро замок и окрестности оделись толстым белым пуховиком. Голубая карета, Шарбатона сидела в снегу, как огромная обледенелая тыква. Домик Хагрида смахивал на имбирный пряник, иллюминаторы Дурмстрангского корабля заиндивялы, А смачт из настей свисали тяжелые витые сосульки. Эльфы в кухне трудились, не покладая рук, и обеденные столы ломились от изысканного жаркого и соблазнительных десертов. Все радовались жизни. Только Флер Делакур все время на что-нибудь жаловалась: это ваша еда слишком тяжелая, моя красивая мантия будет мне мала. Недовольно воскликнула она как-то вечером в большом зале. Гарри, Рон и Гермиона как раз выходили оттуда. Рон, пригнувшись, прятался за спиной Гарри, чтобы Флэр его не заметила. — Бедняжка! Какой ужас! — с иронией посочувствовала Гермиона. Но Флэр уже вышла в холл и не слышала ее слов. И чего себе воображает! — Гермиона, а с кем ты идешь на бал? Рон прямо-таки сгорал от любопытства и уж не раз задавал этот вопрос. Вдруг, Гермиона, проговорится. Не скажу, потому что ты станешь смеяться. Ты уизли, наверное, совсем того, послышался за спиной голос Малфоя. Думаешь, кто-нибудь пригласит на бал эту грязнокровку, да еще с лошадиными, зубами? Гарри и Рон чуть не кинулись на него с кулаками, а Гермиона, обернувшись, замахала кому-то и воскликнула «Профессор Грюм, доброе утро!» Малфой побледнел, прыжком развернулся, и глаза его забегали. Грюм, как всегда, появлялся, где его меньше всего ждали, но тот еще доедал жаркое за профессорским столом. Что, Харек, испугался? — насмешливо спросила Гермиона, и друзья со смехом двинулись вверх по мраморной лестнице. — Гермиона! — вдруг сощурился Рон. — Твои зубы... — Что мои зубы? — Они другие, я только сейчас заметил. — Конечно, другие. — Ты что, думал, я так и буду ходить с клыками? Забыл, какие наколдовал Малфой. — Да нет, они вообще стали другие. Не такие, как раньше, все ровные и не торчат. Гермиона лукаво улыбнулась, и Гарри тоже заметил. У Гермионы совсем другая улыбка. Ну, помните, я побежала тогда к мадам Помфи. Она дала мне зеркало, и сказала, сейчас зубы будут уменьшаться и, когда станут как прежде, махнуть ей. А я... я не сразу махнула, и они так красиво уменьшились. Гермиона расплылась в улыбке. Маме с папой, конечно, не понравится. Я столько раз их просила уменьшить мне зубы, а они хотят, чтобы все было как есть. Ну, мои родители стоматологи, они считают, что зубы и волшебство... Ой, смотрите, сычек вернулся. Сова Рона сидела наверху перил, украшенных сосульками, и громко без умолку верещала, к ее лапке был привязан, свернутый в трубку кусок пергамента. Все, проходившие мимо смеялись, тыкая в крохотную сову пальцем, а несколько девочек третьей курсниц даже остановились. Глядите, какая малютка, просто прелесть. Глупый комок перьев. Прошипел Рон. Взбежав по ступенькам, он схватил Сычика в кулак. — Письма надо сразу отдавать адресату. Нечего тут прохлаждаться у всех на виду. Голова Сычика торчала из кулака Рона, и Савенок даже защебетал от счастья. Третьи курсницы оторопело таращились. — Ну, чего не видели? — А ну, пошли отсюда. Рон затряс кулаком, и Сычик заверещал еще сильнее. — Вот, Гарри, держи! — прибавил Рон негромко, а обиженные третьекурсницы убрались по добру-поздорову. Рон отвязал письмо и передал Гарри. Гарри спрятал его в карман, и все трое поспешили к себе в башню, чтобы без помех прочитать ответ Сириуса. В гостиной все развлекались, кто во что горазд, не обращая на других внимания. Гарри и Рон с Гермионой уселись подальше у темного окна, занесенного снегом, и Гарри стал читать вслух. — Здравствуй, Гарри. — Поздравляю тебя, ты отлично справился с хвосторогой. Тот, кто опустил твое имя в кубок, сейчас очень разочарован. Я хотел предложить заклинание... Конъюнктивитус, самое слабое место дракона глаза, именно этим воспользовался крам, — прошептала Гермиона. А ты придумал лучше. Молодец. Но успокаиваться рано. Позади только первые испытания. У того, кто вовлек тебя в состязание, будет еще возможность подставить тебя под удар. Гляди в оба, особенно сейчас». Ведь тот, о ком мы говорили, наверняка где-то совсем рядом. Будь предельно осторожен, чтобы не ровен час, не попасть в беду. Пиши, если столкнешься с чем-то необычным. Все время держи меня в курсе дела. Сириус. Совсем как грюм, тихо сказал Гарри, пряча письмо во внутренний карман. Гляди в оба. А я что, хожу зажмурившись, натыкаюсь на стены? — Он прав, Гарри, — возразила Гермиона. — У тебя впереди два испытания. Давно пора взяться за загадку яйца. Да у него еще куча времени. — Давай, Гарри, сыграем в шахматы, — предложил Рон. — Сыграем, — согласился Гарри и поймал взгляд Гермионы. — Да будет тебе, Гермиона, тут такой шум, все равно толку не будет. Даже не расслышу, что там в яйце... Пожалуй, ты прав. Гермиона вздохнула и стала следить за игрой. Гарри в несколько ходов поставил урону замечательный мат с помощью пары отчаянно дерзких пешек и сверхвоинственного слона. Рождественским утром Гарри проснулся, как будто его что разбудило. Он открыл глаза. Едва не свалился с кровати. Прямо на него, в темноте, таращились круглые зеленые глазищи. Добби! вскрикнул Гарри. Что тебе? Простите, Добби, сэр, виновато пискнул эльф и отпрыгнул, прижав к губам длинные тонкие пальцы. Добби пришел поздравить Гарри Поттера с Рождеством и подарить подарок. Добби не хотел пугать Гарри Поттера. Гарри Поттер позволил Добби навещать его, сэр. — Ладно, Добби, только в другой раз не торащись на меня. Ну, просто толкни, если я буду спать, — смягчился Гарри. Он все еще тяжело дышал, но сердце уже перестало колотиться и, не наклоняясь, надо мной так низко, чуть носом не ткнул. Гарри отдернул полок, нащупал на столике у кровати очки и надел их. Восклицание Гарри разбудило Рона, Симуса, Дина и Невилла, и они выглядывали, слегка раздвинув пологи, заспанные и взъерошенные. — Гарри, ты жив? Что стряслось? — сонно пробормотал Симус. — Ничего, это Добби, — ответил Гарри. — Спите. — Прибыли подарки. — Симус заметил коробки у кровати. Рон и Дин с Невиллом. Раз уж проснулись, тоже поспешили заняться подарками, а Гарри снова поглядел на Добби. Тот стоял у его кровати, виноват, опустив голову. Такая оплошность! Испугал своего избавителя. На голове у эльфа красовался стеганный колпак для чайника, на верхушке у которого, зацепившись петелькой, висела елочная игрушка.